Клоуверлиф Букс. Андреасу я не позвонила. Хотела, но у меня было много других, более срочных дел. Когда я добралась, издательство было уже закрыто, но у меня имелся ключ. Я вошла, отключила сигнализацию и поднялась на второй этаж. Включила свет, но пустое здание казалось мрачным и гнетущим, тени таились по углам. Я точно знала, что делаю. Кабинет Чарльза никогда не закрывался, и я направилась прямиком туда. В зоне для переговоров стояли два кресла, прямо передо мной располагался директорский стол. Сбоку по стене шли полки с книгами, наградами и фотографиями Чарльза. У другой стены, рядом с буфетом с бутылками и стаканами, приютилась корзинка Беллы. Сколько раз засиживалась я тут допоздна по вечерам, потягивая солодовые виски Glenmorangie, и обсуждая проблемы дня теперь я пробралась сюда как вор и меня не отпускало чувство, что я ломаю все что создавало минувшие одиннадцать лет Я обогнула стол настрой у меня был такой что если бы выдвижные ящики были заперты, я бы взломала их не глядя на антикварную ценность но Чарльз не принял даже такой меры предосторожности ящики покорно выезжали открывая содержимое в виде договоров отчетов счетов, квитанций, газетных вырезок, ненужных шнуров от компьютеров и мобильных телефонов, фотографий. На самом дне одного из них, небрежно спрятанная, лежала пластиковая папка с двумя десятками листов внутри. Первая страница была почти пустой, если не считать заголовка прописными буквами. Часть седьмая. Секрет на сто лет. Пропавшие главы. Они лежали здесь все время. В конечном счете заголовок не лгал. Разгадку смерти сэра Магнуса Пая следовало хранить в секрете, потому что она имела отношение к убийству Алана Конвея. Мне показалось, что раздался какой-то звук. Не лестница ли скрипнула? Я перевернула страницу и начала читать. Атику Спюнд прогуливался в последний раз по Саксбина на Эйвоне, а Джеймс Фрейзер тем временем оплачивал счет в гербе королевы. Сыщик договорился встретиться с инспектором Чабом еще двумя людьми в полицейском управлении Бата через час. Он пробыл в деревне совсем недолго, но каким-то образом успел досконально изучить ее. Церковь, замок, антикварный магазинчик на площади, автобусная остановка, герб королевы и паромщик. Пионт уже не видел их в врозь. Они представлялись ему фигурами на шахматной доске этой партии, определенно последней, какую ему суждено сыграть. Это была последняя его партия, потому что он умирал. а Спюнд и Алан Конвей уходили вместе. В этом был весь смысл. Писатель и герой, которого он ненавидел, оба направлялись к своему Рейхенбахскому водопаду. Все это осенило меня на Падингтонском вокзале в невероятный миг, знакомый им всем. Пуаро, Холмсу, Уимзи, Марпл, Морсу, но которые их создатели никогда полностью не раскрывают. Как это происходило у них? Медленный процесс, похожий на движение пилы, или одним щелчком, как во время последнего поворота игрушечного калейдоскопа, когда пестрые цвета и фигуры складываются вдруг, образуя узнаваемую картинку? Вот так это случилось со мной. Правда, всегда была перед глазами. Однако мне потребовался финальный толчок, чтобы увидеть ее, увидеть всю целиком. Случилось бы это, не повстречая я Джима и Мухамфрис. Точно не знаю, но думаю, в итоге я все равно бы добралась до истины. Имелись обрывки сведений, ложные улики, которые следовало выкинуть из головы. Например, телевизионный продюсер Марк, Редмонд утаил от меня, что провел в гостинице «Корона» во Фрамлингеме, выходные. Почему? Ответ, стоило поразмыслить, напрашивался сам собой. Разговаривая со мной, он намеренно создавал впечатление, что приезжал один, и только администратора в гостинице упомянула, что Марк был женой. А что, если это была не его жена? Допустим, секретарша или какая-нибудь другая девица? Вот вам отличный повод солгать. Идем далее. Джеймс Тейлор. Он действительно был в Лондоне с друзьями. Фотография Джона Уайта и Алана на башне. Уайт приходил к Алану в воскресенье утром. Неудивительно, что Джон и его экономка выглядели смущенными, когда я беседовал с ними. Двое мужчин поругались из-за сгинувших инвестиций. Вот только не Уайт пытался убить Алана. Все было как раз наоборот. но ну, разве не очевидно? Алан набросился на Джона на крыше башни, и некоторое время они боролись. Именно этот момент и попал на фото. А сделал его истинный убийца конвея. Я пробежала глазами еще пару страниц. Не думаю, что меня сильно заботило, кто убил сэра Магнуса Пая. Во всяком случае, не в тот момент. но я точно знала, что ищу, и точно нашла во второй части последней главы. Ему не потребовалось много времени, чтобы написать письмо. «Дорогой Джеймс, когда вы это прочтете, все будет уже кончено. Простите, что не предупредил вас раньше, не удостоил своим доверием, но я убежден, что со временем вы все поймете. Есть кое-какие мои записки, вы найдете их в столе». Они касаются состояния моего здоровья и принятого мною решение. Хочу подчеркнуть, что поставленный врачом диагноз ясен, и для меня надежды на избавление нет. Смерти я не боюсь. Меня тешит мысль, что мое имя запомнит. Я успела дочитать до этого места, когда с порога раздался голос. «Сьюзен, Что ты тут делаешь?» Подняв голову, я увидела Чарльза Клоувера. Так вот, кто шумел на лестнице. Он был одет в вельветовые брюки и мешковатый свитер, поверх которого набросил плащ. Вид у него был усталый. «Я нашла пропавшие главы», — сказала я. «Да, это я вижу». Повисла долгая пауза. Часы показывали всего половину седьмого, но казалось, что уже гораздо позже. С улицы не доносилось шума машин. Почему ты здесь? спросила я. Хочу взять отпуск на несколько дней. Пришел доделать кое-какие дела. Как лора? У нее мальчик. Назвали Джорджем. Красивое имя, и мне так кажется. Он вошел в кабинет и опустился в одно из кресел. Я стояла за его столом, так что мы как будто поменялись местами. Не могу объяснить, почему спрятал страницы», — начал Чарльз. «Я понимала, что он уже подыскивает оправдание и что оно в любом случае будет ложью». «Нет нужды», — ответила я. «Я уже все знаю». «Правда?» «Я знаю, что ты убил Алана Конвея. И знаю, из-за чего». «Почему бы нам не присесть?» Он махнул рукой в сторону буфета с напитками. «Может, выпьешь чего-нибудь?» «Спасибо». Я взяла бутылку и налила два стакана виски. Я была рада, что Чарльз облегчил мне задачу. Мы двое очень давно знали друг друга, и я решила, что нам следует уладить все, как подобает цивилизованным людям. Но пока не знала, какой следующий шаг предпринять. Я исходила из того, что Чарльз позвонит суперинтенденту Локу и сдастся. Подав ему выпивку, я сел напротив. «Как полагаю, по традиции ты расскажешь мне, что произошло», — сказал он. «Хотя можем поступить и наоборот, как предпочитаешь». «Ты намерен отрицать?» «Насколько я вижу, это совершенно бессмысленно. Ты нашла страницы. Тебе следовало понадежнее их припрятать. Не думал, что ты станешь их искать». «Должен признаться, я был очень удивлен, застав тебя в моем кабинете». «Меня твое появление тоже удивило». Он иронично поднял стакан. Передо мной сидел мой босс, мой наставник, дедушка, крестный отец. Я поверить не могла, что мы ведем такой разговор. И тем не менее я начала. Пусть не так, как мне того хотелось, но я примерила наконец на себя шляпу сыщика а не редактора алан конвей ненавидел отатюку сапинда сказала я он считал себя великим писателем салманом ружди дэвидом митчеллом тем то кого люди воспринимают всерьез тогда как вынужден был строчить низкопробные детективчики они принесли ему состояние но он их презирал роман который он тебе показал скольжение вот что ему На самом деле хотелось писать. «Роман ужасный». «Знаю». Чарльз удивился. Поэтому мне пришлось пояснить. Я нашла рукопись в его кабинете и прочитала. «Целиком с тобой согласна. Текст вторичный и никуда не годный». Но он был о чем-то. Выражал взгляды автора на общество, описывал, как прежние ценности образованных классов разлагаются и как без них вся страна соскальзывает... своего рода моральную и культурную пропасть. Таков был большой постулат Алана. И он просто не способен был понять, что роман не издадут и не станут читать, потому что он плох. Конвей верил, что призван писать именно такие произведения и проклинал Аттикуса Пюнда, отвлекающего его от основной задачи. «Тебе известно, что эта Мелисса Первая?» предложила ему написать детектив. «Нет». Она мне не говорила. Вот одна из причин, по которой он с ней развелся. Эти книги сделали его богачом. Ему это было неважно. У него был миллион фунтов, потом десять миллионов, он мог получить и сто миллионов. Они не давали ему того, чего он хотел: уважение, звание великого писателя. Как ни странно, это звучит, Алан не единственный. Вспомни, Яна Флеминга. или Конан Дойла, или даже Алана Александра Милна. Милн терпеть не мог винни -Пуха именно потому, что тот оказался таким успешным. Но большая разница в том, что Аллан ненавидел Пюнда с самого начала. У него никогда не было желания писать про Пюнда, и, прославившись, он не чаял, как от него избавиться. «Хочешь сказать, я убил Алана, потому что он не хотел продолжать серию?» «Нет, Чарльз?» Покопавшись в сумочке, я достала пачку сигарет. «К черту офисные правила, мы тут про убийство говорим». «До причины убийства мы доберемся чуть позже. Прежде всего я хочу рассказать тебе, как это произошло, а также как ты себя выдал». «Почему бы нам не начать именно с этого, Сьюзен? Мне не терпится узнать». «Как ты себя выдал?» Самое интересное, я прекрасно помню, когда это случилось. У меня словно тревожный звонок зазвенел в голове, вот только выводов я не сделала. Наверное, потому что я даже представить тебя не могла в роли убийцы. Продолжала считать, что ты последний хотел бы видеть Алана мертвым. Продолжай. Так вот, когда мы сидели у тебя в кабинете, в тот день, когда пришла весть о самоубийстве Алана, Ты обмолвился, что уже полгода не был во Фрамлингеме с апреля или марта. То была вполне объяснимая ложь. Ты пытался дистанцироваться от места преступления. Вот только когда мы ехали на похороны, ты предупредил меня, что нужно свернуть на другое шоссе, чтобы избежать дорожных работ под Эрлсохом. А работы там только начались. Мне об этом Марк Редмонд сказал. И знать об этом ты мог? только если сам недавно был там. Ты приезжал через Эрлсохем утром в воскресенье, когда убил Алана». Чарльз обдумал мои слова и немного грустно улыбнулся. «Знаешь, как раз что-то такое Алан мог вставить в одну из своих книг». «Думаю, да». «Я бы не отказался от еще глоточка виски, если ты не против». Я налила ему и немного себе. Мне нужно было сохранить трезвость мысли, но Глен маранджи уж очень хорошо шел под сигарету. Алан не передавал тебе рукописи английских сорочих убийств в клубе «Плющ», — продолжила я. На самом деле она пришла по почте во вторник, 25 августа. Джимайма вскрыла конверт и увидела ее. «Ты, видимо, прочитал книгу в тот же день. Закончил в среду». В четверг вечером ты ужинал с Саланом. Он был уже в Лондоне, так как во второй половине дня ходил на прием к своему лечащему врачу, Шейли Беннет, Ее инициалы обозначены в его ежедневнике. Не знаю, тогда ли она сообщила ему скверную новость, что его рак неоперабелен. Трудно представить, какие мысли носились в его голове, пока он сидел с тобой, но вечер этот, естественно, был чашким для вас обоих. После ужина Алан вернулся в свою лондонскую квартиру, а на следующий день написал тебе письмо, извиняясь за поведение накануне. Датировано оно было 28 августа, то есть пятницей, и, по моей догадке, от руки. К письму я вернусь через минуту, просто мне хочется выстроить всех своих уточек в ряд. «Временные линии, Сьюзан, ты всегда была сильна в этом». ты подстроил ситуацию с разлитым кофе и уволил Джимаиму в пятницу утром. Она ни в чем не была виновата, но ты уже обдумывал убийство Алана. Ты хотел придать ему вид суицида, но это могло сработать только если ты не читал английские сорочные убийства. Джимайма же лично вручила тебе роман пары дней ранее, да и письмо Алана могла увидеть. Ты знал, что в пятницу вечером я возвращаюсь из Дублина. И было крайне важно не дать мне и Джумайме встретиться. Я должна была пребывать в уверенности, что выходные ты проводишь дома за чтением английских сорочих убийств, как и я сама. Это было твое алиби. Но что было не менее важно, у тебя не должно было быть причины убивать Алана. Причину ты пока так и не назвала. Назову. Откупорив стоявшую на столе бутылочку с чернилами, я воспользовалась ею как пепельницей. Виски приятно согревал желудок, придавая храбрости продолжать. Во Фрамлинген Алан вернулся в пятницу вечером или в субботу утром. Ты наверняка знал, что он порвал с Джеймсом и рассчитывал застать его в доме одного. Ты приехал в воскресенье утром, но, прибыв, заметил, что с ним кто-то есть наверху, на башне. Это был Джон Уайт, его сосед. Ты оставил машину за кустами, где ее не было видно. Я заметила следы шин, когда была там, и стал наблюдать за происходящим. Между теми двумя произошла ссора, обернувшаяся схваткой, и ты сфотографировал, как они борются. Вдруг пригодится. И пригодилось, а, Чарльз? Когда я поделилась с тобой своей уверенностью, что Алана убили, Ты послал мне фото, чтобы направить на ложный след, но убил его не уайт Он ушел, а ты смотрел, как он спешит к своему дому по короткой дорожке через лесок. Тогда ты принялся за дело. Вошел в дом. Алан, видимо, решил, что ты приехал продолжить разговор, начатый в клубе Плющ. Он пригласил тебя позавтракать с ним на башне, или это ты уговорил его подняться туда, Как тебе это удалось, не так важно. Главное в том, что улучив момент, когда конвей повернулся к тебе спиной, ты его столкнул. Но это было не все. Убив Аллена, ты спустился в его кабинет, ведь ты читал английские сорочье убийства и точно знал, что ищешь. Это был настоящий подарок. Предсмертное письмо, написанное собственной рукой Ална. Нам обоим известно, что первый черновик Алан всегда писал от руки. «В твоем распоряжении имелось письмо, переданное в пятницу утром. Но в книге имелось другое письмо, и ты сообразил, что можешь воспользоваться им. Мне в самом деле хочется пнуть себя под зад. Я проработала редактором 20 лет, а это было, наверное, единственное преступление, раскрыть которое мог только редактор. Я знала, что в предсмертной записке Алана что-то не так. но не могла понять, что именно. Теперь поняла. Первую и вторую страницы Аллан написал в пятницу утром, а вот третья, та самая, где содержится намек на его желание покончить с собой, взятая из книги. С нее звучит не голос Алана. никаких жаргонных словечек или крепких выражений. Она сдержанная, слегка стилизованная, словно ее сочинил человек, для которого английский второй язык. Для меня надежды на избавление нет. В надежде на то, что вы доведете до конца работу над моей книгой, это не письмо Алана к тебе. Это письмо Пюнда к Джеймсу Фрейзеру, а книга, о которой идет речь, не английские сорочье убийства, а ландшафт криминалистического расследования. Тебе неслыханно повезло. Не знаю, что именно Алан написал тебе. но новая страница, ставшая третьей, подошла идеально. Однако тебе пришлось отрезать кусочек наверху. Не хватает одной строчки, где написано «Дорогой Джеймс». Я могла бы догадаться об этом, если бы измерила страницы, новые. мне это не пришло в голову. И там было кое-что еще. С целью дополнить иллюзию того, что все четыре страницы принадлежат единому целому, ты расставил номера в верхнем правом углу. Присмотрись я повнимательнее, то могла бы заметить, что цифры немного темнее букв. Ты использовал другую ручку. В остальном же подделка была совершенной. Чтобы смерть Алана сошла за самоубийство, тебе требовалась предсмертная записка, и ты ее получил. Но ее требовалось еще передать. Письмо с извинениями за ужин, которое Алан отправил тебе, на самом деле принес курьер. Тебе же следовало создать видимость. будто оно пришло из Ипсуича. Ответ оказался прост. Ты нашел старый конверт, как понимаю, один из тех, что Алан отправлял тебе раньше, и сунул в него поддельную предсмертную записку. Ты исходил из того, что конвертом всерьез заниматься никто не станет. Важно само письмо. Но вышло так, что я подметила две особенности. Конверт был разорван. Видимо, ты намеренно повредил штемпель, чтобы скрыть дату. Но самое главное письмо было написано от руки, а адрес на конверте напечатан. Это с точностью до наоборот отражало события из английских сорочих убийств, и потому засело у меня в голове. «Теперь давай перейдем к сути дела. Ты использовал часть письма, написанного Атюкусом Пюндом, и вот не задача. Если твой план сработает, оригинал никто не должен увидеть». Если кто-то прочтет его и сложит два и два, вся теория о самоубийстве рухнет. Вот почему последние главы должны были исчезнуть. Признаюсь, я была озадачена, когда ты не откликнулся с энтузиазмом на мое предложение поехать во Фрамлингем, поискать пропажу. Но теперь я понимаю, почему ты не хотел, чтобы главы нашли. Ты изъял рукописные страницы, забрал блокноты Алана, очистил жесткий диск его компьютера. Это означало, что девятой книги серии не будет, или же выход ее задержится до той поры, когда кто-то ее закончит. Но ты был согласен заплатить эту цену». Чарльз тихо вздохнул и поставил на стол стакан снова пустой. В комнате воцарилась странная атмосфера покоя. Мы вдвоем словно обсуждали правку какого-то романа, как делали это много раз прежде. По какой-то причине мне стало жалко, что здесь нет Беллы, не знаю почему. Возможно, ее присутствие помогло воспринимать эти откровения как нечто более нормальное. «У меня такое чувство, что ты выяснила все, Сьюзен, – произнес Чарльз. «Ты очень умная. Я всегда это знал». «Но мотив ты до сих пор не сказала, зачем мне понадобилось убивать Алана». Это потому, что он собирался уничтожить Атикуса Пюнда. Так ведь? Вернемся к ужину в клубе Плющ. Именно тогда он тебе это сообщил. На следующую неделю у него было назначено интервью с Саймоном Майо, и это давало ему отличную возможность привести свой план в исполнение, совершить кое-что, что позволило бы ему хорошенько повеселиться перед смертью. и значившее для него больше, чем увидеть напечатанную последнюю книгу. «Ты солгал мне, говоря, что Алан хотел отменить интервью. Оно значилось в его ежедневнике, а радиостанция была не в курсе его намерения отказаться. Думаю, он собирался его дать. Твердо решил идти до конца». «Он был болен», — вставил Чарльз. «Более чем в одном смысле», — согласилась я. «Что меня удивляет сильнее всего...» Это что он планировал все с самого начала, с того самого дня, как придумал Аттикус Можно ли представить писателя, закладывающего собственную работу часовой механизм самоуничтожения и наблюдать, как он тикает долгих одиннадцать лет? Но именно так поступил Аллан. Только по этой причине последняя книга должна была называться «Английские сорочие убийства» и никак иначе. Девять названий образовывают акроним, Первые их буквы составляют слово. Анаграмма. «Ты знал?» Алан сказал мне. Анаграмма. Но анаграмма чего? В конечном итоге мне понадобилось не так много времени, чтобы догадаться. Название тут ни при чем. Они совершенно невинны. И не персонажи. Их назвали в честь птиц. И не полицейские. Они перекочевали из агаты Кристи или основаны на людях, которых Конвей знал. Джеймс Фрейзер получил имя в честь актера. Остается только один герой. Атти Куспюнт. Ионограмма расшифровывается как С. нудная. Простите, что я не стану озвучивать это слово. Вы легко можете догадаться, о чем речь. Но лично мне оно ненавистно. Ругательство в книгах всегда режет мне слух, как неуместные и чрезмерные. Но слово на С еще хуже. Его используют мерзкие Закомплексованные мужчины по отношению к женщинам. Оно вопиет о презрении к женскому полу. И вот как все обернулось. Такое отношение испытывал Алан Конвей к персонажу, про которого бывшая жена посоветовала ему написать. Именно так он выразил все эмоции в адрес всего детективного жанра. Он ведь рассказал тебе? Продолжила я. Вот что на самом деле происходило в клубе «Плющ». Алан сообщил, что намерен поделиться своим маленьким секретом со всем миром, когда будет выступать в программе Саймона Майо на следующей неделе. «Да. И поэтому ты его убил». «Ты совершенно права, Сьюзен. Алан изрядно накачался тем дорогим вином, который я заказал. И когда мы вышли из ресторана, выложил все. Ему все равно, он сам умирает и намерен забрать Аттикуса с собой. Дьявольский план. Ты ведь представляешь, что случилось бы, сообщи это Аллан читателям. Да его бы возненавидели, а сериале на BBC стоило бы забыть. Мы бы не смогли продать новую книгу, да и никакую другую. Вся франшиза разом теряла цену. Так ты это сделал из-за денег. Звучит очень грубо, но, думаю, это так. Да, я потратил 11 лет на создание бизнеса и не собирался смотреть, как его в одночасье рушит неблагодарный выродок, хорошо погревший на нас руки, кстати говоря. Я сделал это ради своей семьи и новорожденного внука. Могу даже сказать, что сделал это и ради тебя, хотя ты, конечно, едва ли скажешь мне спасибо. А еще я сделал это ради миллионов читателей по всему миру, которые покупали книги, вкладываясь в Аттикуса, наслаждались историями про него. Так что совесть меня не гложет. Единственное, о чем я жалею, так это что ты ухитрилась все выяснить. А это, надо полагать, делает тебя соучастником моего преступления. Что ты имеешь в виду? Ну, это зависит от того, как ты намерена поступить. Ты уже поделилась с кем-то. Тем, что рассказала сейчас мне. Нет. Тогда задумайся, над тем стоит ли это делать. Алан мертв. Он в любом случае умер бы. Ты читала первую страницу его письма. У него оставалось самое большее шесть месяцев. Я сократил ему жизнь на этот период времени, а заодно, возможно, избавил от тяжких страданий. Чарльз улыбнулся. Не стану утверждать, что я руководствовался в первую очередь этим. Думается, я оказал миру услугу. Нам нужны литературные герои. Жизнь трудна и беспросветна, а они рассеивают мрак. Это маяки, на которые мы держим путь. Сьюзан, давай посмотрим на ситуацию с практической точки зрения. Ты становишься руководителем компании. Мое предложение сделано... Из лучших соображений и остается в силе. Без Аттикуса Пюнда не будет и компании. Не хочешь подумать о себе? Подумай обо всех прочих, кто работает в этом здании. Неужели ты хочешь, чтобы они остались без работы? Это не совсем честно, Чарльз. Причины и следствия, моя дорогая, только о них я и говорю. В какой-то степени я страшилась этого момента. Сорвать с Чарльза маску — это здорово. Но все это время я думала, как мне быть дальше. Все озвученные им доводы приходили мне в голову. Мир не особо потерял с уходом Алана Конвея. Его сестра, бывшая жена, сын, Дональд Ли, викарий, суперинтендант Лок. Все эти люди в большей или меньшей степени терпели от него обиды. А сейчас он задумал очень скверную шутку по отношению ко всем, кто любил его книги. И в любом случае ему предстояло умереть. Но что заставило меня решиться, как это моя дорогая?» Было нечто отвратительное в этом выражении, адресованном мне. Именно такие слова мог использовать, скажем, Мариарти, или Фламбо, или Карл Петерсон, или Арнольд Зек. «Если верно, что детективы призваны служить нам маяком, то почему я не обязана теперь идти на их свет?» «Извини, Чарльз», — сказала я, — Не могу согласиться с тем, что ты говоришь. Мне не нравился Аллан, и его поступок ужасен. Но факт в том, что ты убил его, и нельзя, чтобы ты остался безнаказанным. Прости, но я просто не смогу с этим жить. Хочешь выдать меня? Нет. Не хочу быть причастной к этому делу и думаю, что будет гораздо проще, если ты сам позвонишь в полицию. Он улыбнулся. одними краешками губ. Ты ведь понимаешь, что меня посадят в тюрьму? Я пожилой человек и никогда уже не выйду на свободу. Да, Чарльз, такое случается с теми, кто совершает убийство. Ты меня удивляешь, Сьюзен. Мы так давно знаем друг друга. Никогда не думал, что ты окажешься такой недалекой. Значит, вот как ты считаешь, пожалуй, плечами я. «Ну, тогда и говорить больше не о чем». Он поглядел на пустой стакан, потом на меня. «Сколько времени ты можешь мне дать?» — спросил Час. «Допустим, неделю форы. Мне так хочется побыть немного с семьей, понячить внука. Нужно пристроить куда-то Беллу, ну и все такое. Неделю я тебе дать не могу. Это сделает меня твоим сообщником». «Быть может, до выходных?» «Ладно, это по-честному». Чарльз встал и подошел к книжной полке. Перед ним выстроилась вся его карьера. Многие из этих книг были изданы им. Я тоже встала. После того, как пришлось долго сидеть, у меня скрипнуло в коленях. «Мне искренне жаль, Чарльз», — произнесла я. где то в душе я еще сомневалась что приняла правильное решение. мне хотелось поскорее уйти из этой комнаты да нет все нормально чарльз стоял спиной ко мне я все понимаю доброй ночи чарльз доброй ночи сьюзен я повернулась шагнула к двери и тут что то ударило меня с невероятной силой по затылку в глазах Разлилась белая электрическая вспышка, ощущение было такое, будто тело переломилось пополам. Комната как-то резко накренилась, и я рухнула на пол. Эндшпиль. Я была так потрясена, настолько застигнута врасплох, что мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. Видимо, я на какое-то время отключилась. Когда я открыла глаза, надо мной стоял Чарльз, и взгляд у него был, как бы так сказать, извиняющийся. Я лежала на ковре, головой к открытой двери. Что-то стекало у меня по шее, за ухом. С трудом подняв руку, я ощупала это место. Когда я отвела ее, то увидела на пальцах кровь. Меня ударили очень сильно. Чарльз... Держал что-то в руке, но мои глаза отказывались работать как надо, все плыло. Наконец мне удалось сфокусировать взгляд, и если бы не боль и не страх, я, наверное, засмеялась бы. Чарльз сжимал золотой кинжал, полученный Аланом, за роман «Атикуспюнт» расследует. Если вам не приходилось видеть эту награду, скажу, что она представляет собой миниатюрный кинжал, помещенный в довольно внушительный брусок из оргстекла, прямоугольный, с острыми краями. Чарльз воспользовался им, чтобы оглушить меня. Я попыталась заговорить, но ничего не получалось. Возможно, сказывались последствия удара, или сказать было нечего. Чарльз смотрел на меня, и, мне кажется, я определила тот самый миг, когда он принял решение. Жизнь ушла из его глаз, и мне подумалось вдруг, что убийцы — самые одинокие люди на планете. Это проклятие Каина — быть беглецом и бродягой, изгнанным с лица земли. Какие бы оправдания он ни приводил, Чалс оказался исторгнут из лона человечества в тот самый миг, когда столкнул Алана с башни. И этот стоявший надо мной человек не являлся больше моим другом и коллегой. Он был... пуст. Он собирался убить меня, заткнуть мне рот, потому как, убив одну жертву, ты попадаешь в некую иную реальность, где убьешь ты еще двоих или двадцать, не составляет уже существенной разницы. Я знала и принимала это. Чарльзу не знать уже покоя. Никогда не будет он счастлив, играя с внуком. Никогда не сможет бриться, не увидев в зеркале лица убийцы, Я черпал слабое утешение в этом. Но я буду мертва. Я не могу ничего сделать, чтобы избежать этого. Мне стало страшно. Он поставил награду. «Но почему ты такая чертовски упрямая?» спросил Чарльз каким-то не своим голосом. «Я не хотел, чтобы ты увидела пропавшей страницы. Нет мне дело до этой чертовой книги. Все, что я делал, это старался защитить то, ради чего работал. и свое будущее. Я старался удержать тебя в стране, Пытался направить на ложный след, но ты не желала слушать. И что мне теперь остается? Я по-прежнему обязан защитить себя, Сьюзан. Мне слишком много лет, чтобы отправляться в тюрьму. Тебя никто не заставляет идти в полицию. Ты могла бы просто забыть обо всем. Но ты ведь такая чертовски упрямая. Разговаривал он, в общем-то, не со мной. Это был скорее поток сознания, беседа с самим собой. Я со своей стороны лежала неподвижно. В голове разливалась жуткая боль. Я злилась на себя. Он спросил, поделилась ли я с кем-то своими открытиями. Следовало соврать. В худшем случае я могла бы подыграть Чарльзу, сделать вид, что меня устраивает роль сообщницы в убийстве Аллана. Скажи я это. Спокойно ушла бы из офиса, а потом... Позвонила бы в полицию. И я сама навлекла на себя беду. «Чарльз!» — прохрипела я единственное слово. У меня что-то произошло со зрением. Очертания его фигуры то делались резкими, то расплывались. а шея стекала кровь. Он огляделся и взял что-то. Это был спичечный коробок, от которого я прикуривала сигарету. Я поняла, что это... только когда головка спички вспыхнула. Огонек казался огромным, буквально заслонив собой Чарльза. «Прости, Сьюзен, сказал он. Клоувер собирался поджечь дом, обрекая меня сгореть заживо, избавившись от единственного свидетеля, если на то пошло уличающих его страниц, все еще лежавших на столе, где я их оставила. Я видела, как рука его описала дугу, и по комнате словно пролетел огненный шар, опустившись рядом с книжными полками. В современном офисе спичка упала бы на покрытие пола и погасла, но в Клоувер-Ливбукс все дышало стариной. Само здание, деревянные панели, ковры, мебель. Языки пламени взметнулись мгновенно. Я была так заворожена зрелищем, что даже не видела, как Чарльз зажег вторую спичку, устроив второй очаг пожара у противоположной стены комнаты. На этот раз пламя взбежало по шторам и лизнуло потолок. Сам воздух словно стал оранжевым. Даже не верится, как быстро все это происходило. Я будто оказалась внутри крематория. Чарльз двинулся ко мне. Огромная зловещая фигура, заполняющая все поле зрения. Видимо, он собирался перешагнуть через меня, ведь я лежала на пути к двери. Но прежде чем уйти, он нанес последний удар, и я закричала, когда его нога врезалась мне в ребра. Во рту я ощутила привкус крови. Из глаз от дыма и от боли брызнули слезы. А потом Чарльз исчез. Горел кабинет знатно. Здание это вело историю от 18 века, и пожар был достоин тех времен. Я чувствовал, как жар обжигает щеки и руки, и думала, что горю сама. Наверное, я просто лежала бы вот так и умерла, но сработавшая сигнализация заставила меня очнуться. Каким-то чудом я нашла в себе силы и поползла. Стекло в одной из рам лопнуло, это тоже мне помогло. Внутрь хлынул поток холодного воздуха. Он немного взбодрил меня и отогнал удушающий дым. Протянув руку, Я нащупала косяк двери и подтянулась, держась за него. Я почти ничего не видела. В глазах плыли оранжевые и красные круги. Дышать было больно. Чарльз сломал мне несколько ребер, и даже в тот миг я удивилась. Как человек, с которым мы так долго дружили, мог проявить такую жестокость? Злость предала мне сил, и я с трудом поднялась на ноги, но это не помогло. Наоборот, лежа на полу, я была в большей безопасности, а теперь оказалась среди дыма и ядовитых паров. От потери сознания меня отделяли секунды. В ушах гремела сигнализация. Если пожарные машины едут, я их не услышу. Я почти ничего не видела и едва могла дышать. И тут я вскрикнула, когда вокруг моего туловища скользнула, крепко обхватив чья-то рука. Я подумала, что это Чарльз вернулся, чтобы добить меня. Но потом до моего слуха долетело единственное слово «Сьюзен». Я узнала голос, узнала запах, узнала крепкую грудь, когда он прижимал к ней мою голову. Это был Андреас. Каким-то невероятным образом он появился из ниоткуда, чтобы спасти меня. «Идти можешь?» — прокричал он. «Да». Теперь я могла. Рядом с Андреасом я могла все, что угодно. И я вытащу тебя отсюда. Подожди, там на столе страницы. Сьюзан! Черта с два мы уйдем без них. Он, видно, счел меня сумасшедший, но спорить не стал. Андреас выпустил меня на пару секунд, потом подхватил снова выволок из комнаты и помог спуститься по лестнице. Клубы серого дыма гнались за нами, но пожар имеет свойство распространяться вверх, а не вниз. И хотя я едва могла видеть или думать, Страдал от страшной боли и обливалась кровью из раны в голове, нам удалось выбраться наружу. Андреас вытащил меня через главную дверь и перевел на другую сторону улицы. Обернувшись, я увидела, что второй и третий этажи охвачены пламенем, и даже услышав вой сирен подъезжающих пожарных машин, отдавала себе отчет, что здание уже не спасти. «Андреас», — произнесла я, — «ты забрал главы?» И отключилась прежде, чем он успел ответить. Интенсивная терапия. Три дня провела я в больнице университетского колледжа на Юстон-Роуд, что, в общем-то, было совсем немного, учитывая через что мне довелось пройти. Но так бывает в наш век. Чудеса современной науки и так далее. Ну и койка места конечно, в дефиците. Андреас находился при мне неотлучно, и самая интенсивная терапия исходила как раз от него. У меня констатировали перелом двух ребер, сильные ушибы и линейный перелом черепа. Мне сделали компьютерную томографию, но хирургического вмешательства, к счастью, не понадобилось. От пожара немного пострадали мои легкие и слизистые. Я постоянно кашляла, и это было противно. Зрение еще не прояснилось. Это естественное следствие травмы головы, но доктора предупредили, что последствия могли быть намного хуже. Как выяснилось, Андреаса привели в издательство переживания по поводу нашей ссоры в воскресенье вечером. Он решил устроить мне сюрприз, прибыв с цветами и проводить в ресторан. Это замечательная идея спасла мне жизнь. Но не этот вопрос был первым, который я хотела задать. «Андреас!» Окликнул я его в первое утро после пожара. Андреас был единственным моим посетителем, хотя я получила текстовые сообщения от сестры Кэти, уже ехавшей в больницу. Горло болело, и голос мой звучал чуть громче шепота. «Зачем ты приходил к Чарльзу? На неделе, когда я ездила в книжный тур, ты заходил в издательство. Почему ты мне не сказал?» Все выяснилось. Андреасу требовались деньги на его отель «Полидорус». Он вернулся в Англию и обратился в свой банк. Кредит предварительно одобрили, но потребовали представить поручителя. Поиски Онова и привели Андреаса к Чарльзу. «Я хотел удивить тебя», — сказал он. «А когда узнал, что тебя нет на месте, растерялся». Меня снедало чувство вины, Сьюзен. «Я не рассказал тебе про визит к Чарльзу, потому что еще не сообщил тебе про отель». Поэтому я попросил его ничего тебе не говорить. Решил, что сам расскажу при встрече. Но все равно я испытывал угрызение совести. Я не призналась Андреасу, что после разговора с Мелисой какое-то время подозревала его в убийстве Алана. Мотив у него был веский. Он находился в стране, и в конечном счете Андреаса заподозрили бы в последнюю очередь. Нет, это вполне мог быть он. Чарльза арестовали. В день выписки ко мне пожаловали двое полицейских, и они совсем не напоминали суперинтенданта Лока или, если на то пошло, Реймонда Чаба. Одним офицером была женщина, другим – азиат приятной наружности. Они поговорили со мной полчаса, делая пометки, но мне трудно было говорить, потому что горло сильно болело. Я была накачана лекарствами, еще не отошла от потрясения И постоянно кашляла. Полицейские сказали, что вернутся для составления полного отчета позже, когда я буду лучше себя чувствовать. Самое забавное заключалось в том, что после всего пережитого у меня не было желания дочитывать пропавшие главы английских сорочих убийств. Не то, чтобы я не хотела узнать, кто убил Мэри Блэкистон и ее работодателя, сэра Магнуса Пая. Причина была в том, что я была по горло сыта уликами и убийством, да и не могла осилить рукопись. В глазах еще двоилось. И только с возвращением в мою квартиру в Краученде вернулось и мое любопытство. Андреас не разлучался со мной. Он взял в школе недельный отпуск. Я заставила его бегло просмотреть всю книгу, чтобы, читая мне вслух последние главы, он находился в курсе сюжета. Было очень уместно, что герои говорили со мной его голосом. Ведь спас их именно он. Вот как заканчивался роман.